Нормы употребления глаголов. Как употребляются так называемые необычные глаголы? Необычность этих глаголов заключается в том, что они или не образуют каких-либо форм, или, напротив, образуют двоякие формы. Отсюда и их названия, недостаточные И изобилующие глаголы. К недостаточным относятся глаголы, которые не употребляются в первом, втором лице. В силу их значения они обозначают процессы, происходящие в животном и растительном мире, а также в неживой природе. Делиться, отпочковаться, течь, свозить. Ржаветь Недостаточными являются и глаголы, не образующие формы первого лица единственного числа, настоящего или будущего времени. Это происходит частично в силу фонетических причин, частично в связи с традицией употребления данных глаголов. Победить, убедить, очутиться, ощутить. Чудить. Формы типа побежу, убежу не употребляются. Если необходимо употребить названные глаголы в первом лице, нужно использовать описательную форму. Сумею победить. Должен убедить. Надеюсь, очутиться. К изобилующим относятся глаголы полоскать плескать, кудахтать, мурлыкать и некоторые другие. Эти глаголы имеют двоякие формы настоящего времени. Одну без чередования конечных согласных основы полоскает, мурлыкает. Другую с соответствующими чередованиями полощет, мурлычит. Формы без чередования согласных встречаются преимущественно в разговорной речи и просторечии. Формы с чередованием согласных присущи литературному языку. Особо следует сказать о глаголах несовершенного вида «класть», «клади», «кладет», «кладут» и глаголах совершенного вида положить положи положит положат Эти глаголы могут употребляться только так. Широко распространенная грамматическая ошибка ложить ложи является грубой и совершенно недопустима в речи. Предупредим также грамматическую ошибку, связанную с употреблением глагола ехать в повелительном наклонении следует говорить: поезжай. А теперь обратим внимание на глаголы, о которых можно сказать: если вам надо обусловить, то обусловливайте. Дело в том, что при образовании глаголов несовершенного вида в одних случаях происходит чередование гласных ОА. В корне, а в других нет. Чередование происходит в таких глаголах, как заморозить, замораживать, затронуть, затрагивать, обработать, обрабатывать, освоить, осваивать и некоторых других. Не возникает чередование звуков в глаголах обеспокоить, обеспокоивать обусловить — обусловливать, озаботить — озабочивать, опозорить — опозоривать, опошлить — опошливать, подытожить — подытоживать, приохотить — приохочивать, разрознить — разрознивать, сморщиться — сморщиваться, узаконить — узаконивать. Уполномочить, уполномочивать, упрочить, упрочивать, ускорить, ускоривать. Есть трудности в написании и произношении некоторых причастий. причастие это глагольная форма. Речь идет о причастиях следующий, жаждущий, будущий. Разберемся, почему они так пишутся. Действительные причастия настоящего времени образуются от основы глагола настоящего времени. Только от глагола «быть» используется основа будущего времени. С помощью суффиксов «ущ», «ющ» от глаголов первого спряжения и суффиксов «ащ», «ящ» от глаголов второго спряжения. Глагол «следовать» ставим форму настоящего времени «следует». Выделяем основу настоящего времени «следуй», к которой прибавляем суффикс «ющ», так как исходный глагол первого спряжения получилось «следующий». Теперь также проследим образование причастия «жаждущий». Жаждать, жаждет, жаждущий. Гласной ю здесь нет. В причастии будущий гласной ю тоже нет, потому что оно образовано так. Быть, будет, будущий. Скажем еще раз, следует писать и произносить. Следующий, жаждущий, будущий. Повторим нормы употребления глаголов. Она машет платком. Глагол «машет» изобилующий, он может еще иметь форму «махает», которая допустима только в разговорной речи. Нормативная форма «машет». Вас никто не уполномочивал решать этот вопрос. В глаголе несовершенного вида уполномочивать чередование гласных в корне не происходит. Будущие успехи. Причастие будущий образовано от основы будущего времени глагола быть будет. Основа буд. К ней прибавляется суффикс -ущ. Таким образом, в причастии будущий Буквы Ю нет.